Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит в беспомястии, но на обращённые к нему вопросы он отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимала и бросала его на кровати, обезболивающие лекарства не помогали. рвал повязки. Мы привязывали его к кровати, чтобы он не упал на пол, но всё было безуспешно. Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу.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 Я попов и таких, как вы, многих в расход вывел. Попалась бы ты мне раньше. Таня сквозь слёзы говорила: "Я боюсь его, Людмила Сергеевна. Он какой-то весь внутренне чёрный, злобный. Я многих видела сумасшедших и умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость? Чем помочь?" Действительно, чем помочь? Сёстры и санитарки, стоя в коридоре, переговаривались и успокаивали больных. Я приказала привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку и ввести успокаивающее лекарство, и решила остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я села на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силою чеснаго и животворящего креста Твоего, спаси и сохрани меня и успокой раба Твоего Григория», — так звали подполковника. Молиться было трудно. Я напряглась, сосредоточилась, пытаясь устремиться молитвой к Богу. Подполковник не затихал. проклинал, поносил. Прошло минут 20. Я изнемогала, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошёл. Встав, подошла к подполковнику и трижды осенила его большим крестом. В первое мгновение он по-звериному зарычал, при втором крестном знамении стал затихать, и при третьем замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись.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 Также поразило меня. Умирал майор, лет пятидесяти пяти, знал, что умрет. Газовая гангрена обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства, но гангрена поднимается все выше и выше. Дни за пять до смерти вывезли его в отдельную палату, а за два дня до смерти позвал меня. Людмила Сергеевна, помощь мне ваша нужна. Давно к вам приглядываюсь, верующий вы. Я согласно кивнул головой. Не удивляйтесь, что узнал, старый, вот людей и вижу. Давным-давно в церковь ходил, а потом отошёл, забылось всё как-то, а Бог есть. Хочу прощение у него попросить. Умру заочно, отпойте. А сегодня к вечеру святой воды и просфоры частицу достаньте. Может быть, у вас и есть сейчас? Есть, ответил я, пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки, хранившиеся у меня просфоры и маленький пузырёк от лекарств, в котором всегда находилась святая вода. Это было моё сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной во время войны. Хотел бы в грехах покаяться, но как?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 Замолк минут на десять и сказал «Все, все без утайки, — рассказал вам Людмила Сергеевна, — нерассказанное мучило меня. Теперь прошлое в ваших руках, мне стало легче. Дайте!» Он бережно проглотил кусочки просворы, отпил из ложки святую воду, медленно перекрестился три раза. «Поставь!»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 Отец Арсений, выслушав, сказал: "Глубокая, проникновенная исповедь внутреннего большого человека да примет его Господь в обители своей. Поминайте в молитвах своих Николая, Дарью и Фёдора, и я на порскомитии буду всегда поминать". И прочёл для Николая как для исповедника разрешительную молитву.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 нищадящую себя, и тогда я воочию поняла, что такое исповедь полная, исповедь души человеческой.